«Он обручен со мной, а венчается сегодня с другой. Не удивляйтесь. Горбатая и уродливая Юлия совершит это, хотя бы ее жизнь после того прекратилась. Но, дочь моя...» — начал Калистрат. «Это храм. Венчание назначено, и в церкви уже было три оглашения, а митрополит дал распоряжение». Чтобы я приехала из Милешева и заменил больного приходского священника, я ничего не знал о препятствиях, почему-то раньше не протестовала. Когда священник спрашивал в церкви, имеет ли кто что-нибудь против этого брака, женщина ответила с яростью. Напрасны мои протесты. Двое меня обманули. Я протестовала безуспешно. Это третий. Теперь я буду протестовать не женскими речами и слезами, а вот этим пистолетом. И глаза ее засверкали, как у львицы. Смущенный и изволнованный, милешевский монах растерялся, но, собравшись с мыслями, сказал, — Сядь, дочь моя золотая, сядь сюда и расскажи мне свою историю. Девушка порывисто села на диван и начала рассказывать. Долгая повесть жизни моей, но я кратко расскажу ее. Мои родители умерли, и все свои имения оставили мне. Это большое имение — земля, лес, дома и магазины, и деньги. Но на что мне все это, когда я так горбата, как никто на свете? Более похожа на верблюда, чем на человеческое существо — Тут девушка всхлипнула, но сдержала слезы и продолжила, зная, как я горбатая и уродливая, я была уже примирилась со своей горькой судьбой и решила никогда не выходить замуж, даже если бы и нашелся кто-то, кто предложил мне это. Но нашелся один человек, изверг, который скрестил свой путь с моим. Он работал в торговле у моего отца, а отец прогнал его из-за пьянства. Начал он говорить мне ласковые слова, как будто какой-то красавице О, какое у тебя ангельское лицо! Как дивны твои голубые очи, как два божьих неба, как нежны твои руки, как весенние тюльпаны, как густа твоя русая коса и подобные этому глупые ласки без конца и так день за днем. Старый монах внимательно посмотрел в лицо девушки и согласился с тем, что ее неверный жених нисколько не преувеличивал, говоря о красоте ее лица. Но страшный горб портил все и был похож на сучковатое дерево, из которого, как из кривой рамы, сияло ее лицо. Знала я, что это только ласковые слова, но они льстили мне. Всем же хочется ласки, и людям, точно так же, как и лошадям и псам, особенно мне, отвергнутой, уродливой сиротине. И когда он посватался за меня, я согласилась. От того времени, в течение трех месяцев, я давала ему деньги, когда он просил и когда не просил. Внезапно он исчез из Сараева. Потом я услышала, что он женился где-то в Австрии на какой-то разведенной, Пусть это не будет ему на счастье. Вторым был один студент-медик из Бока-Которска, которого я содержала до того времени, пока он не стал врачом. Я проводила лето в Приморье и часто приезжала домой к его родителям возле Херцога Нового. Им я также много помогала. Дом поправила, долги отдала, скотину купила... И сделала много подарков. Когда он кончил учебу, решили мы обвенчаться в одном знаменитом сербском монастыре Савина. В назначенный день я пришла в церковь вместе с няней, старой прислужницей нашей, которая жила в нашем доме еще до моего рождения и заменила мне мою покойную мать. Но, увы, мы-то пришли, а он не пришел.